Глава 14. Мои слова о спасении Галена тут же утонули в восторженных криках мальчишек. Я тоже радовалась, что Егирес пришёл в себя. На него вся надежда и опора. Благодаря этому сильному дракону мы все живы и почти здоровы. Но повёл Рей себя странно, не так, как я ожидала. Вместо того, чтобы броситься на помощь Карадарсу, который всё ещё был без сознания, этот петух спокойненько закусил бананом. Нет, так нельзя, закричал во мне внутренний голос. Так правители себя не ведут. Однако Йегресу, похоже, было на всех наплевать. Он окинул взглядом распластанного на голой земле карадарса и вышел из пещеры. Просто вышел, взял и вышел. Ни слова не говоря, не объясняя, словно никого больше и нет. Это стало для меня последней каплей. Я выскочила за ним. Шилеса, нельзя! Крикнул кто-то вслед, но я, как строптивая лошадь, уже закусила у дела. Егерес стоял, закрыв глаза и раскинув руки, словно наслаждался покоем, сишиной и теплом. От возмущения я чуть не лопнула, но мои слова не возымели на этого дракона с каменным сердцем ни малейшего воздействия. Только когда я схватила его за локоть, он показал эмоции, ощерился, как дикий зверь, встряхнул меня и прижал к стене. Я на миг испугалась, увидев так близко его напряжённое лицо. Сжатые плотно губы, чёрные глаза, в зрачках которых мелькало моё отражение, желваки, гуляющие по челюсти, вызвали дрожь во всём теле. Мои колени подогнулись. Взгляд заметался в поисках спасения, но вы. Вокруг были только скалистые горы, а мы стояли на небольшой площадке. Но это был всего лишь миг слабости. Я тут же встряхнулась, И хотя угроза Егиреса не подействовала, от чего-то спорить совсем расхотелось. Отпусти меня, попросила тихо. Он не шелохнулся. Теперь я чувствовала сильное волнение. Рядом стоял невероятно красивый мужчина, а его харизма накатывала на меня волнами, каждая из которых была всё выше. Он сжимал моё запястье. Я чувствовала жгучий жар. Ещё чуть-чуть и растаяла бы, как льдинка под жарким солнцем. Это дракон, встряхнула себя. Страшное животное, огромное и кровожадное. Не поддавайся его влиянию. Ты же хотела проверить, что будет, если я разозлюсь. Уже не хочу. Надо помочь Карадарсу. Это не твоя забота. Моя расправитель ничего не делает. Я пока не могу, должен восстановить силы. Он сказал это странным тоном, словно оправдывался. Зато я обрадовалась. Рвать на кусочки меня никто не собирается. наказывать за дерзость тоже. Нет, я была бы не против лёгкого поцелуя. Наши губы так близко. Интересно, драконы так же целуются, как люди? Но Егирь шагнул назад, снова закрыл глаза и раставил руки. Наваждение пропало. Только сейчас я сообразила, что не на солнышке он греется, а совершает что-то магическое, то, что мне не дано понять. Я на цыпочках вернулась в пещеру. Юноши подняли головы. Они о чём-то спорили. Но, увидев меня, замолчали. Наступила неловкая тишина. Я взяла последний банан и очистила кожуру. «Мы оставили его кородарсу», — прошептал Нит. «Ой, я смутилась. Что-то сегодня постоянно попадаю в просаг. Дрюнивер, а где ты их взял? Может, ещё слетаешь? Вкусные? Эти плоды обладают животворящей силой. Их нельзя много есть». «О, больше у меня не нашлось слов. И куда я лезу?» — рассердилась на себя. «Ничего не знаю об этом мире, осуюсь советами. Буду молчать». Я поправила на огненном драконе Камзол, осмотрела его раны. Он выглядел уже значительно лучше, но Карадарс не приходил в себя. «И зря вы на Егереса налетели с упрёками», — добавил Дрюневир. «Он набирает солнечной энергии, чтобы ускорить процесс регенерации Карадарса». «О!» Сразу почувствовала, как щёки заливает краска. «Всё, что не делаю, мимо кассы». шили сами. Я, окликнул меня Ниц. Вы что-то говорили о Галине? Да, сказала и замолчала. Теперь уже была не уверена, что стоит поднимать эту тему. Может, и в городском особняке я что-то неправильно поняла. Начну развивать свою мысль и посорю соседние расы, которые мирно сосуществуют благодаря обмену многотосичелетий. Я тоже хочу послушать. Егирес вошёл, сел рядом с Карадарсом и занёс руки над его головой. Мне даже показалось, что воздух заколыхался. От ладони правителя палился призрачный свет. Не знаю, это была игра воображения или на самом деле Егерес направлял поток энергии на Карадарса, но впечатляло. Даже обидно стало, что сама я лишилась дара. «Ну, я думаю, Галена у людей грозит опасность», — выдавила из себя. «Хотя, сомневаюсь. Почему ты так думаешь? Что-то видела или знаешь? Твой отец вёл себя странно. Да и сестра не обрадовалась, когда тебя увидела. У вас в семье разлад? Я зависла, будто сломанный компьютер. Как объяснить драконам, что я не из этого мира и ничего о нём не знаю? Могу высказать предположение и всё. Понимаете? Начала, тщательно подбирая каждое слово. Я утром упала, ударилась головой, потеряла память. Поэтому не знаю, почему отец и сестра со мной были так холодны. То есть, ничего не помнишь, оживились драконы. Совсем, совсем. Я развела руки. Вы ещё пикси кричала от радости, что ко мне магия вернулась. Магия? А ты ею не владела? Не помню. Егирес сменил положение и теперь пристально смотрел на меня. "Когда это объяснит, почему даже без ошейника ты не можешь вызвать Кайри", сказал он. "Нет, Егирес, погодите", Дренивер вскочил на ноги. "А если нас обманули? В смысле, обманули?" Я уже была не рада, что затронула эту тему. Шилисса людей очень сильные маги. Они часто неосознанно вредили обитателям драконов. Поэтому возникла необходимость в ошейнике целомудрия, пояснил Нид. А у тебя и магии нет. Хочешь сказать, что я подставная Шилисса? возмутилась я. Внутри всё похолодело от ужаса. А если коварный и хитрый король всех обвёл вокруг пальца? Меня, не имеющую ценности и значимость для страны, подсунули драконам. а Галена забрали, чтобы получить ценное мясо. Так и овцы целы и волки сыты. Как я поняла, две расы не общаются тесно. Драконы ещё долго могут и не догадываться о подставе. Ты же ничего не помнишь. Но вы видели Кайри? Видели, как они меня поднимали, носили по двору? Значит, магия у меня есть. А куда она сейчас пропала? Кайри не выполняют приказы на расстоянии, пролепетала я. Они мне сами так сказали. И ты поверила? Драконы встали, я тоже понялась. Они смотрели на меня, и не было прежней теплоты в их глазах. Я пятилась к выходу, мальчишки медленно теснили меня. Егерь словно потерял интерес к происходящему. Во всяком случае, он не сказал ни слова. На площадке бежать было некуда. Я растерянно оглядывала скалу и понимала, куда бы я ни полезла, крылатые твари достанут везде. Мальчики, я не знаю, не помню, но я точно слысила Оправдывалась я, осознав кошмар происходящего. Меня так Кари называли, слуги, вся королевская свита. Не могут же правители смастерить такое грандиозное представление, тем более что вы прилетели раньше времени. Хорошо, тогда вызывай Кайри, жёстко сказал Дрюневир, подойдя почти вплотную. Мы стояли уже на самом краю площадки. Я обернулась. Ещё шаг и провал. От страха засосало под ложечкой. Не могу. Жаль, они тебе сейчас понадобятся. Чёрный вдруг выбросил руки и толкнул меня.